90-е годы. Их называют лихими. Лихими от слова лихо. А что такое лихо? То же самое, что зло. Злые годы, злые люди, голодные люди. Как жить, если ты не умеешь ничего, кроме как стрелять и копать? Если ты не нужен стране, если ты устал от войны, устал от этой жизни и всё чего ты хочешь, это чтобы тебя не трогали. Чёрный копатель, кто он? Стелкер, который умеет найти то, что нужно барыге, и за что тот даст денег. И тогда можно будет какое-то время прожить, не думая о будущем, заливая память алкоголем. Колян чёрный копатель. Прошёл горячие точки, выживший на войне, выброшенный на берег жизни без копейки в кармане и живущий по принципу прошёл день, жив и хорошо. Он ни на что не надеется, он никуда не стремится, просто живёт, так живёт, как может. Но жизнь его резко меняется. Выстрел из прошлого, тайна, которая обрушится на него со скоростью и жестокостью سیلвого потока несёт его в неизвестное будущее и тот уж держись весь мир против него шпана, менты, бандиты, все но не так просто взять колено я уж точно не голыми руками бывший разведчик он даст отпор и отомстит тем кто заслуживает мести потому что по-другому нельзя время такое